Глава 52. Дрейк Нуар. Алиса. Шторм нёс нас с размеренным шагом по крутой горной тропинке. Вокруг было удивительно живописно. Густой невысокий кустарник, что рос по скалистым склонам, цвел яркими голубыми бутонами. Редкие кряжестые деревья навевали фантазии о горных районах Китая, виденных мною в научных передачах. Даже воздух здесь был особенным и упоительно пах свежестью и сладостью мёда. Впереди на своей кобыле ехал Фарад, а издали уже показался красивый замок из серого камня. Вопреки моим ожиданиям, родовое гнездо тёмных драконов не было мрачным или унылым. А наоборот, высокие шпили башен, галереи с резными анфиладами, видными даже издалека, Делали его похожим на строение из фэнтезийных фильмов про эльфов. Дни отдыха в усадьбе Лесфера пролетели незаметно. Мы много гуляли по близлежащему городку, общались с леди Жаннет и Эвором о ночью. От воспоминаний о наших постельных безумствах мои щёки обдало огнём. До сих пор с трудом верится в то, что я решилась на нечто подобное. А что будет, когда к нам присоединится Айсон? Да и захочет ли он вот так, как мы с Даром и Фарадом? Эти вопросы тревожили, хотя я упорно гнала дурные мысли. По вредному блондину я сильно скучала, но Дарл уверил меня, что Айз тоскует куда сильнее и пообещал прибыть в аккурат названный вечер, который всё же был объявлен старшим Нуаром. К счастью, Это событие будет только завтра, а сегодня, после того, как доберёмся, можно будет принять ванну и отдохнуть, восстанавливая силы после утомительной дороги. Ты нервничаешь? тихо спросила Ядара, поглаживая его ладонь. Да, я тебе говорил, что мой отец начал снова оправдыватьсяBrenet, но я его перебила. Ты предупредил меня, Дарал. Мне не нужно переживать. Я не жду, что нас встретят с распростёртыми объятиями. Попыталась я успокоить мужа, хотя и сама волновалась. Меня снидало дурное предчувствие, ну, или просто расшалилось моё богатое воображение. "Спасибо", неожиданно произнёс дар, крепче прижимая меня к себе. Через час мы добрались до широкого плато, на котором расположился замок. Вокруг был разбит ухоженный сад, но он ничем не напоминал цветущий рай усадьба Лесфера. Местные кряжестые деревья были высажены ровными рядами, а под ними зеленел идеально ровный газон. И, пожалуй, всё лаконично, но чисто и на удивление гармонично. На пороге нас встречал хмурый немолодой мужчина в чёрном фраке. Добро пожаловать домой, господин. чинно произнёс дворецкий, немного склоняя идеально ровную спину. Меня и Фара мужчина демонстративно проигнорировал. Гастикс, не заставляй меня напоминать тебе о вежливости, с угрозой произнёс дар. Слуга что-то неразборчиво буркнул и поспешил проводить нас внутрь замка. Величественно, вычурно, неуютно. такие определения идеально подходили этому месту. Интересно, здесь когда-нибудь было иначе. Задать этот вопрос Дарру я не рискнула. Слуга привёл нас не в гостиную, а в кабинет, отделанный тёмным деревом и позолотой. В высоком бархатном кресле, больше напоминающем трон, отгороженный от нас массивным столом, сидел мужчина. Как две капли воды похожий на Дарра, только с тонкими седыми прядями на висках. В интернате, где я работала, директором была милая пухленькая женщина с огромным добрым сердцем, поэтому на ковёр злого начальника меня ни разу не вызывали. Но в данный момент я вполне прочувствовала, что значит это выражение. Ноар старший не спешил нас приветствовать. Собственно, Дарлс Фарадом тоже молчали, не торопясь рассыпаться в любезностях. Я против твоего решения, сын, но это мы обсудим позже и наедине. А пока приветствую вас всех в своём доме. Милая леди, позвольте представиться. Дрейк Нуар, отец одного из ваших супругов. Ослепительно улыбнулся мужчина, только яркие синие глаза такие остались злыми и холодными. Алиса, очень приятно. Просто сказала я: "Не пытайся изображать радость от нашего знакомства. Полагаю, что вы устали с дороги. Гастикс проводит вас и Юннава Лисфера в выделенные вам покои, а мы с сыном обсудим предстоящие мероприятия". Тем же отмороженно-любезным тоном произнёс мой свёкор номер 2. Фарад подал мне руку, тинно кивнув Дрейку Нуару. Рыжена отправился к выходу из кабинета, увлекая меня за собой. Я бросила сочувственный взгляд на Дара, но это его отец, и никто из нас не вправе лезть в их отношения. Дворецкий молча проводил нас до выделенных комнат, и не произнеся ни слова, удалился. "Неплохо", удовлетворенно хмыкнул Фар, оглядывая просторную, на удивление уютную гостиную. Светлую спальню с большой кроватью, прежде чем завалиться спиной на постель. "Я переживаю за Дарла", призналась я, вынимая из своего рюкзака мягкие домашние брюки и чистую блузу. "Не беспокойся. Господин Уар не самый любезный дракон, но он не питается своими потомками". Дар, большой мальчик, и в состоянии поспорить с собственным отцом, отозвался Фар. Я понимаю. Просто он нервничал, попытался оправдать и свою излишнюю заботу. Не хотелось бы превратиться в наседку, опекающую троих драконов. Тебе не о чем беспокоиться, Алиса. У тебя есть мы с Даром и Айсоном. Мы защитим тебя от любой опасности, даже если она исходит от наших родственников. Абсолютно серьёзно произнёс Фарк. Вставай с постели. Пойду распоряжусь обужине, иначе мы так и останемся голодными, сказал Фарад, целуя меня в щёку, прежде чем скрылся за дверью. Что ж, не могу сказать, что нас приняли радушно, но пока всё не так ужасно, как могло бы быть, поэтому отбросив свои предчувствия и переживания, я отправилась в ванную комнату, желая поскорее смыть с себя дорожную пыль.